Татуировка двадцать четвертая. Иногда дети сами не понимают, что делают. Совет родителям, что делать, если ребенок разбил вазу, чашку, тарелку и прочее. Аккуратно подмести все осколки и выкинуть. Больше ничего делать не нужно. Артемий Лебедев, блогер и отец десятерых детей. Главные вещи в жизни – это не вещи. Автор неизвестен. 1987 год. время, когда мы ещё гуляли во дворе компаниями соседских мальчишек и девчонок и ничего не боялись. Я, мы смелетний мальчик, которому срочно что-то понадобилось забрать дома, но в квартиру на четвёртый этаж было лень идти, нашёл самый простой способ получить желаемое. Мама! Папа! ору я под балконом в надежде, что мои родители услышат. После пятой попытки доораться, на балкон выходят родители. Я прошу их скинуть мне мою гордость, полевую сумку офицера в которой аккуратно сложены карты, блокноты с секретными записями, маленькие книжечки, линеечки, коллекции найденных ключей и ещё кое-что особо ценное. Родители скрываются и через минуту появляются на балконе снова с моей прекрасной полевой сумкой. "Там ничего не разобьётся?" спрашивает меня мама. "Нет, мама, бросай!" радостно кричу я, и мама запускает сумку в ближайшие кусты, чтобы смягчить падение. К сожалению, это не помогает. Когда я открываю сумку, всё внутри там испачкано каким-то серебряным порошком. Дело в том, что в этой сумке лежала самая дорогая моя игрушка первый планшет, который был куплен родителями к моему дню рождения. Он был очень крутым, ни у кого такого больше не было. Он умел рисовать. Когда его включали, то в середине появлялась точка, и ты мог ею управлять, а она оставляла за собой след. Там имелось всего две ручки: влево-вправо и вверх-вниз. Но удовольствие от процесса я получал колоссальное, хотя бы просто от того, что ни у кого больше такого планшета не было. Все попытки рисовать на нём заканчивались фиаско, потому что эта точка бегала очень быстро, а управлять скоростью было невозможно. Но всё равно какие-то надписи и рисунки мне получались. Я этим гордился. И вот прекрасный польский или чешский, а может и венгерский планшет лежал в моей офицерской сумке со шрамом посреди экрана, и из этого шрама вытекала его кровь серебряного цвета. И виноват в этом был только я. Хотел ли я избавиться от него? Конечно, нет. Знал ли я о том, что он там? Вы да. Так почему же я попросил сбросить его с балкона и даже ответил родителям, что ничего не разобьётся? Не знаю. Наверное, думал, что всё будет в порядке, но я точно не хотел сломать его. Мне кажется, очень немногие дети ломают что-то специально, чтобы насолить родителям. Однажды я даже прочёл в одной онлайн-статье вот что: ребёнок сдачи не даёт, потому что ещё маленький. Но вместо борьбы открытой, он нарушает в доме покой, пачкает стол, бьёт посуду, режет вещи, портит мебель, если бы у него были такие же права, как и у вас. Он бы так мстить не стал. Такая месть для детей обычное дело. Однако мне точно абсолютно не за что было давать сдачу своим родителям. Просто из-за наивности и неумения анализировать последствия своих поступков, я тогда совершил непреднамеренную ошибку, которая стоила мне дорогой игрушки. А сейчас у меня четверо своих таких же детишек. Ох, сколько же было поцарапано, сломано, изрисовано, повреждено разных вещей в нашей бытовой жизни. В унитаз летели телефоны, разбивались об пол фены и компьютерные мышки, изрисовывались ручки диваны и одежда, рвались книжки, разрезали шторы, билась посуда и бесконечно ломались игрушки. Думаю, каждый из родителей проходил такое. И однозначного ответа на вопрос, почему так происходит, у меня нет, но я могу поделиться тем, что я об этом думаю. Уверен, детям в младшем возрасте, лет это до 4, это просто интересно. Так они проверяют мир на прочность, и всё это происходит не со зла. Вы же наверняка неоднократно видели, как маленькие детки, когда случайно что-то сломают, потом пытаются детали соединить. У них ничего не выходит, и они очень расстраиваются. Про маленьких детей, допустим, про младшего Матвея, который сейчас с радостью открывает все ящики на кухне, достаёт оттуда сковородки, отрывает нижний фартук под кухонным гарнитуром и пытается влезть пальцами в розетки, я говорю просто, что он нам показывает наше несовершенство. Но, конечно, он бы никогда не оторвал этот фартук, если бы тот был нормально закреплён. Я не полез бы выдирать роутер, если бы дверца шкафчика, где он находится, закрывалась хотя бы на щеколду. Малыш разбил телефон ещё в первом браке, и я вывел для себя правило, что ребёнок не может совладать со своим любопытством, и виноваты в этом только родители. Как можно дать новый смартфон маленькому человеку, который только познаёт мир, и рассчитывать при этом на его сознательность? и ему, по сути, все равно, чем долбить о керамическую плитку, он радуется новым громким звуком. Просто под руку попался не половник, а чей-то смартфон. И только родители виноваты в том, что этот аппарат не был бережно положен куда-то повыше. Лет с трех, опять же, на мой взгляд, уже нужно показывать свое отношение к вещам. Я так и говорю детям, я очень расстраиваюсь, когда портятся вещи. Все, что есть у нас в доме, куплено не случайно. В свое время мы с мамой увидели это, решили, что нам это очень нужно, и приобрели. Если вам нужно что-то сломать, разрезать или разобрать, скажите нам об этом. Мы обязательно такую вещь найдём и сделаем это вместе. Так и происходит. Я могу найти старую, неинтересную книжку и дать возможность разрисовать её или разобрать на части какой-нибудь древний фотоаппарат. Более того, сам приму в этом участие. Главное, чтобы это было легализовано. Но если ребёнок испортил какую-то вещь случайно и ему за это естественно стыдно, то нужно дать ему возможность исправиться. чтобы у него не было чувства безысходности. И мы учимся вещи ренимировать, хотя, конечно, прежним их вид уже не будет никогда. Но это тоже повод поговорить. Переломала дочка все карандаши, сядем вместе точить, чтобы снова можно было ими рисовать. Уронили дети в игре нашего большого деревянного жирафа, которого мы привезли из Африки и поломали ему ноги, сядем вместе клеить и оживлять Эдуарда, так мы его прозвали. Порвали книгу, которую читали, берём клей, скотч и вместе восстанавливаем её. Изрисовали ручкой новый диван, вот губка, мыльная вода и папа в помощь, давайте вместе оттирать. Знаете, что я заметил? Чем больше дети принимают участие в реанимации вещей, тем меньше их портят. А бесконечно ругать их за это – тупиковый путь, который просто обозлит их. Нужно просто показать, что родители расстроены и дать возможность исправиться. Был недолгий период, когда дети приходили на завтрак в белых рубашках, которые надевали в школу и обязательно заляпывали их. Таня очень переживала из-за этого и каждый раз расстраивалась. Шла за новой рубашкой и грустила по полдня. Потом мы вместе с ней решили, что если такое произошло, то дети должны принять самое активное участие в застирывании рубашек прямо утром. Несколько таких дней, и случилось чудо. Старший сын стал есть очень аккуратно, а средний приходит на завтрак в домашней футболке и передевается в школьную форму только после завтрака. Но, конечно, из всех правил есть исключение, которое касается их собственных игрушек. Например, Если мы что-то подарили ребенку, это принадлежит только ему. Это уже не наше общее и находится исключительно под его контролем. Сломал, значит, так захотел. Мы можем помочь в ремонте, если попросят, но говорить, что расстроились из-за его вещи, мы не будем. Правда, они знают, что вторую такую игрушку мы не купим уже никогда, даже если они сломали ее совершенно случайно. Но я еще раз скажу, что, по моему мнению, все дети портят вещи ненамеренно, а потом сами не могут толком объяснить, зачем это сделали. Ведь для них слишком сложна эта задача проанализировать поступок и найти скрытые причины, подтолкнувшие к нему. Последний случай был вообще для меня удивительный. Старшим пацанам уже было 9 и 8 лет, вполне себе осознанные дети. Вечером они смотрели телевизор, а когда мы их уложили, то решили посмотреть какую-то передачу. И я взял пульт в руки и увидел, что он весь исцарапан, как будто им забивали гвозди. На твёрдой пластмассе были глубокие борозды, причём много. Понятно, что случайно такое сотворить невозможно. Я расстроился. Ведь мы постоянно твердим одно и то же о бережливом отношении к вещам. И хотя такое происходит уже крайне редко, но вот опять испорченная вещь, которая не поддаётся ремонту. На следующее утро я спросил детей: "Что случилось с пультом?" И в ответ тишина. Смотрят, моргают, расстраиваются, но молчат. Тогда я сказал: "Раз вы молчите, тогда время на пульт и просмотр мультфильмов ставится на паузу". Через 2 дня ко мне подошёл Никита и сказал: "Папа, «Давай не будем обижаться друг на друга, это сделал я». Я его обнял, поблагодарил за честность и сказал, «Мне только одно интересно, как можно было так и сцарапать его? Чем?» И мой старший сын ответил, «Ногтями». Я удивился, «Да это невозможно, ты же не росомаха, чтобы так глубоко процарапать пульт ногтями». И тогда он быстро пересобрался и ответил, «А, ну тогда зубочисткой». Я был в недоумении, я прекрасно понимал, что и зубочисткой это сделать невозможно. И вообще, почему он так резко поменял свое мнение? В желании получить обратно пульт, он либо прикрывает кого-то из младших, либо сам не понимает, что и как с этим пультом произошло. На следующее утро мы решили, что покупаем новый пульт за 2000 рублей. Половину денег они отдают из своих, а половину плачу я. Конечно, можно было бы пользоваться и старым пультом, ведь функционал он из-за царапин не потерял, но ведь это вопрос о требованиях к себе и своему бытию, поэтому вопрос решился именно так. После этого ни один пульт в квартире не страдал. Кстати, именно из-за истории с пультом Я тогда сделал себе татуировку. Иногда дети сами не понимают, что делают. Я знаю мам, которые из-за порчи вещей ведут детей к психологам. А те, конечно, говорят про невралгию, скрытую агрессию и отправляют малышей на терапию. Знаю мам, которые пичкают детей пустырником и глицином, чтобы те были спокойнее. И таких, которые истерят и ругают ребенка за то, что он был неаккуратен и испортил вещь. Но у меня вопрос к таким мамам. А вы сами ни разу в жизни не царапали свой автомобиль? Не разбивали экран смартфона? Не проливали кофе на себя? не присаживались на окрашенную скамейку, вы идеальные? Почему неаккуратное отношение к вещам со стороны детей – это катастрофа, а со стороны взрослых – случайность? Дети на то и дети, что не понимают материальную ценность вещей. Но они прекрасно запомнят, как их за это ругали и водили к психологам. Так что если дочка пострижет кукле волосы, которые потом не вырастут, или сын разобьет чашку, не сильно переживайте. Главное, чтобы мы, взрослые, понимали, что вещи – всего лишь предметы нашей жизни, а не сама жизнь. Безусловно, у них есть цена, и об этом нужно разговаривать. Но ни одна вещь не может быть дороже ребёнка и его спокойствия.